Вы слушали книгу Людмилы Улицкой Сквозная линия. Повесть, рассказы. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотекса, общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, декабрь 2005 год.